Айнулиндале. Музыка Айнур. Был Эру, единый, кого в Орде называют Илуватар. И сперва создал он Айнур, священных, что явились порождением его мысли. И пребывали они с ним прежде, чем создано было что-то еще. И обратился он к ним и задал музыкальные темы, и запели они перед ним. И возрадовался он. Но долгое время пели они каждый в свой черед, или несколько вместе, а остальные внимали молча, ибо каждому ясна была только та часть помыслов Илуватара, от которой происходил он сам, и лишь медленно приходили они к пониманию своих собратьев. Однако же, слушая все более, постигали они, и росли между ними согласие и гармония. И вот созвал Илуватар воедино всех Айнур и объявил им великую тему, раскрывая перед ними знания еще более глубокие и удивительные, нежели прежде, и поразили Айнур красота ее начала и великолепие завершения, и молча преклонились они перед Илуватаром. И рёк им Илуватар, «Ту тему, что возвестил я вам, повелеваю теперь вам вместе воплотить в великую музыку, и как возжёг я в вас неугасимое пламя, Вольны выявить свои силы, украсив эту тему, каждый своими собственными помыслами и вариациями, ежели пожелаете. Я же буду слушать и радоваться, что через вас великая красота, пробудившись, стала песней. И зазвучали голоса Айнур подобно арфам и лютням, свирелем и трубам, виолам и органам. И подобно бесчитным харам певцов начали они воплощать тему Илуватара в великую музыку. И из бесконечно сменяющих друг друга мелодий, сплетенных в гармонии, возникла песня, что устремилась за пределы слуха к высотам и в бездны, затопила кущи Луватара, а музыка и эхо ее полились дальше, в пустоту, и не была она уже пустотой. Никогда впредь не создавали Айнур музыки, подобной этой, но сказано было, что музыку еще более великую сотворят перед престолом Илуватара, хоры Айнур и детей Илуватара, по окончании дней. Тогда темы Илуватара будут сыграны как должно и звуча обретут бытие, ибо каждый поймет тогда до конца, что назначил Илуватар его теме, и каждый постигнет разумение другого и возрадуется Илуватар, и зажжет в их помыслах скрытое пламя. Но в ту пору Илуватар сидел и внимал, и долгое время казалось ему, что это хорошо весьма, ибо в музыке не было фальши. Но по мере развития темы, Мелькор восхотел в сердце своем вплести в нее порождение своих собственных помышлений, каковые звучали вразлад с темой Илуватара, ибо Мелькор жаждал возвеличить славу и мощь назначенной ему роли. Это Мелькору из всех Айнур даны были величайшие дары могущества и знания, а также и доля во всех дарах его собратьев. Часто странствовал он один в пустоте, взыскуя неугасимого пламени, ибо распалялось в нем желание дать бытие собственным творением, и казалось ему, что Илуватару дела нет до пустоты, и не давало Мелькору покоя ее праздность. Однако не обрел он огня, ибо огнь принадлежит Илуватару, но в одиночестве рождались у него мысли иные, нежели у собратьев его». И теперь часть этих мыслей вплел он в музыку, и тотчас же вокруг него возник разлад, и те, кто пели подле, удручились, и смутились их помыслы, и оборвалась их песня. Иные же принялись подстраивать свою музыку под тему Мелькора, а не к той мысли, что владела ими поначалу. И так разлад, внесенный Мелькором, ширился и нарастал, и мелодии, прежде слышимые, потонули в море буйства звуков. Но Илуватар сидел и внимал, и, наконец, стало казаться, будто яростный шторм бушует у подножья его трона, и черные волны в беспредельной, не знающей утоления ярости, сталкиваются одна с другой. Тогда встал Илуватар, и заметили Айнур, что улыбается он, и воздел он левую руку, и новая тема зазвучала среди бури, тема, подобная прежней, и в то же время отличная от нее. И набирала она силу, и была по-новому прекрасна. Но нестроенная песня Мелькора зазвучала еще яростнее, споря с нею. И снова звуки схолестнулись в битве еще более неистовой, чем прежде. Убоялись многие из Айнур и смолкли, и Мелькор остался победителем. И снова поднялся Илуватар, и увидели Айнур, что суров облик его. и воздел он правую руку, и все Третья тема зазвучала среди всеобщего разногласия, отличная от первых двух, ибо сначала казалась она тихой и нежной, всего лишь переливом чистых звуков в певучей мелодии, но невозможно было заглушить ее, и набирала она мощь и глубину. И показалось, наконец, что две мелодии звучат одновременно у трона и луватара в разладе друг с другом, Одна была выразительно, глубока и прекрасна, но неспешно и неизбывное страдание переполняло ее. И в этом, наверное, заключалась ее главная красота. Вторая, наконец, достигла некоего внутреннего единства, но громко и вызывающе звучала она, без конца повторяясь. И не было в ней гармонии, но скорее крикливый унисон, подобно звуку многих труб, выдувающих две-три ноты. И пыталась она заглушить ту, другую музыку, неистовством своих звуков. Только казалось, что самые победные ее ноты поглощаются первой и вплетаются в ее собственный торжественный узор. И в разгар этой борьбы, от которой содрогались чертоги Илуватара, и трепет охватывал безмолвные, доселе недвижные пространства, поднялся Илуватар в третий раз, и ужасен был лик его». И воздел он вверх руки единым аккордом, глубже, нежели бездна, выше, чем небесный свод. Всепроникающая точно взор Илуватара музыка смолкла. Тогда заговорил Илуватар, и рёк он, «Могучий Айнур, а Мелькор, могущественнейший из них. Но дабы знал он и все Айнур, что я Илуватар, то, о чём вы пели», Я покажу вам, как есть, чтобы видели вы, что содеяли. А ты, Мелькор, увидишь, что невозможно сыграть тему, которая не брала бы начала во мне, и никто не властен менять музыку вопреки мне. Ибо тот, кто попытается сделать это, окажется моим же орудием в созидании сущностей еще более удивительных, о каких он и сам не мыслил. И устрашились, Айнур. И не поняли они до поры обращенных к ним слов. Мелькор же устыдился, а стыд породил тайный гнев. И поднялся Илуватар в величии своем. И направился прочь от прекрасных кущ, сотворенных им для Айнур. И Айнур последовали за ним. Когда же вступили они в пустоту, рёк им Илуватар. «Узрите свою музыку». И явил он им видение, даруя зрению то, что прежде было лишь достоянием слуха, и предстал перед ними новый, ставший видимым мир, и покоилась сфера мира среди пустоты, и пустота поддерживала его, но не ей принадлежал он. А пока глядели Айнур и изумлялись, начала разворачиваться история мира, и показалось им, что мир живет и меняется». Долго взирали на него Айнур, безмолвствуя, и снова рёк им Илуватар. «Узрите свою музыку. Вот ваша песнь. И каждый из вас обнаружит, что запечатлено в ней, как часть узора, что задал я вам. Всё то, что каждый из вас, как может показаться, задумал или добавил. А ты, Мелькор, обнаружишь здесь все тайны и свои помышления». и убедишься, что все они только часть целого, и дань его величию. И много другого сказал в тот раз Айнур и Луватар, и так, как помнят они его слова и знают ту часть музыки, что сотворил каждый из них, многое известно Айнур о том, что было, есть и будет, и мало что скрыто от их взора. Но есть то, чего не прозревают даже они, не каждый в отдельности, не совещаясь все вместе, ибо никому доселе не открыл Илуватар всей полноты своего замысла, и каждая эпоха приносит с собой нечто новое, заранее непредсказанное, ибо не в прошлом его корни. Вот почему, когда было явлено Айнур видение мира, узрели они многое, о чем доселе не помышляли. С изумлением узрели они приход детей Илуватара». готово было для них прибежище. И постигли Айнур, что сами же, создавая свою музыку, подготовили для них сие жилище, не ведая, что предназначение его иное, помимо заключенной в нем красоты. Ибо дети Илуватара задуманы были самим Илуватаром, и явились они в третьей теме. А в той теме, что задал Илуватар с самого начала, их не было». И никто из Айнур не причастен к их созданию. И потому тем более возлюбили детей Айнур, увидя их существа иные, нежели они сами, непостижимые и свободные, в которых воссиял заново замысел Илуватара. И постигли еще малую толику его мудрости, что иначе оставалось сокрыто даже от Айнур. Дети Илуватара – это эльфы и люди». перворожденные и пришедшие следом. И среди всего великолепия мира, его необозримых пространств и чертогов, и кружащихся огней, и Луватар избрал для них место в глубинах времени, промеж бесчисленных звезд. Малым покажется жилище сие тому, кому ведомо лишь величие Айнур, но не их ужасающая взыскательность, ибо в их власти все пространство Орды, положить в основании колонны и вознести колонну ввысь, пока конус ее вершины не станет тоньше острия иглы. Или тому, кто задумывается лишь о безграничных просторах мира, что Айнур до сих пор облекают в форму, но не о той кропотливой тщательности, с которой созидают они все, что в мире есть. Когда же узрели Айнур в видению сию обитель и то, как пробудились в ней дети Луватара, Тогда многие из числа самых могущественных среди них обратили все помыслы свои и желания к этой тверди. Главным же среди них был Мелькор, изначально величайший из Айнур, создававших музыку. Притворился он сперва, обманываясь и сам, будто бы желал отправиться в Орду и обустроить там все на благо детям и Луватара, сдерживая неистовство жара и холода, что пришли через него. Однако на самом деле мечтал он подчинить своей воле и эльфов, и людей, завидуя дарам, какие пообещал им Илуватар, и захотелось ему самому иметь подданных и рабов, и называться владыкой, и властвовать над чужими волями. Но прочие Айнур взглянули на сию обитель, помещенную в обширных пространствах мира, обитель, кою эльфы называют Арда, Земля, и возликовали их сердца при виде света, и усладили их взоры переливами красок. Но рокот моря наполнил смущением их сердца. И узнали они ветра, и воздух, и вещества, из которых сотворена была орда, железо и камень, серебро и золото, и много иного. Но всего более восхваляли они воду. И говорится среди эльдер, что в воде до сих пор жив отзвук музыки Айнур, более чем в любой другой материи Земли, и многие из детей Илуватара и по сей день слушают голоса моря, не в силах наслушаться, и не ведают, чему внимают. К воде и обратил свои мысли тот из Айнур, кого эльфы зовут Улма, а он, наученный Илуватаром, глубже всех прочих постиг музыку. Манве же, благороднейший среди Айнур, более всего размышлял о воздухе и о ветрах, О матери и земли задумался Ауле, кому Илуватар дал знания и мастерство едва ли меньшее, нежели Мелькору, только источник радости и гордости для Ауле в самом созидании и в том, что создано, но не во владении им и не в мысли о собственном превосходстве. Потому раздает он щедрой рукой, а не копит для себя, и всякий раз, переходя к новым трудам, свободен от забот». И обратился Илуватар Кулма, говоря, «Видишь, там, в Малом Королевстве, в глубинах времени, Мелькор уже ополчился противу твоих владений. Он измыслил неуемный ледяной холод, но не уничтожил ни красоту твоих фонтанов, ни твои прозрачные заводи. Взгляни на снег, на причудливый морозный узор. Мелькор измыслил жар и всепожирающий огонь, но не иссушил твоего желания». и не вовсе заглушил музыку моря. Взгляни же на величие вышних облаков, на изменчивые туманы. Прислушайся к шуму дождей, спадающих на землю. Через облака эти приближен ты к манве, другу твоему, что тебе дорог. И отвечал Улма, «Воистину вода сделалась еще прекраснее, нежели представлялось мне в сердце моем. Даже в тайных помыслах моих не было образа снежинок». Во всей моей музыке не звучал шум дождя. Я отправлюсь к Манве, дабы он и я вечно сотворяли мелодии тебе на радость. Так между Манве и Улма с самого начала заключен был союз. И во всем ревностно служили они замыслу Илуватара. Но едва вымолвил слова свои Улма, и пока Айнур все еще созерцали видение, как вдруг погасло оно и сокрылось от их взоров. Им же показалось, что в этот миг увидели они нечто новое, кое и не знали прежде, кроме как в мыслях. Но уже прониклись они великой любовью к прекрасному видению, уже заворожил их открывающийся перед ними мир, что обрел в видении бытие, ибо история мира не завершилась и круги времени не сошлись, когда видение не стало». И некоторые сказали, будто погасла картина прежде, чем настали владычество людей и закат перворожденных. Поэтому, хотя в музыке и запечатлено все, что было и будет, Валар не видели Зрима ни воплощение поздних эпох, ни конца мира. И взволновались Айнур, но Илуватар воззвал к ним, говоря, «Мне ведомо ваше желание. Хотите вы, чтобы все виденное вами – Воистину осуществилась не только в помыслах ваших, но так, как существуете вы, и все же помимо вас. Засим, говорю я, эа, да будет так, и зажгу я в пустоте неугасимое пламя, и возгорится оно в сердце мира, и будет мир, и те из вас, кто пожелает, могут сойти туда. И вдруг увидели Айнур, как вспыхнул вдалеке огонь, точно облако, в сердце которого трепещет живое пламя. И поняли они, что это уже не просто видение, но что Илуватар создал нечто новое – Эа, мир, который есть. Тогда часть Айнур остались подле Илуватара, за пределами мира, но многие, и среди них немало могущественнейших и прекраснейших, простились с Илуватаром и спустились в мир. Но одно условие поставил перед ними Илуватар – А может, таково неизбежное следствие их любви. Их власть и сила отныне должны быть заключены и связаны в пределах мира и пребывать им там вовеки, до тех пор, пока не завершится его история. Так что в них жизнь мира, а мир – их жизнь. И с тех пор именуются они Валар – власти мира. Когда же Валар вступили в Эа, сперва изумились они и растерялись. Ибо казалось, что ничего в мире до поры нет из того, что предстало перед ними в видении. Все только начинало возникать из небытия, и бесформенный мир лежал во тьме. Ибо великая музыка была не что иное, как рост и расцвет мысли в чертогах безвременья, а видение – лишь предвестие будущего. Но теперь вступили валары в мир в самом начале времени – и постигли Валор, что мир был лишь предвосхищен и воспет, но именно им назначено воплотить его. И приступили они к великим своим трудам в необозримых и неисследованных пустошах, в веках давно позабытых и вне счета, пока в глубинах времени в центре необъятных чертогов Эа не наступил тот час и не возникла та верть, что назначены были в удел детям Илуватара. В созидании том главная часть пришлась на долю Манве и Ауда и Улма, но и Мелькор был там с самого начала и вмешивался во все, чтобы не делалось, все обращая по возможности к выгоде, к выгоде собственных своих желаний и замыслов, и возжег он великие пожары, и пока земля была еще молода и объята пламенем, Мелькор возжелал ее и сказал прочим Валар, «Здесь будет мое королевство, объявляю Орду своею». Но Манве был братом Мелькора в помыслах Илуватара и главным во второй теме, что породил Илуватар, в противовес разладу Мелькора. И он призвал к себе многих духов, как более могущественных, так и менее, и они слетели в пространство Орды на помощь в Манве, чтобы не помешал Мелькор завершению их трудов, и земля не увяла. прежде чем расцветет. И сказал Манве Мелькору, не получишь ты королевство сие в свой удел, ибо несправедливо это, ведь и труда других в него вложено не менее, чем твоего. Так возник раздор между Мелькором и прочими валор, но на сей раз Мелькор отступил и ушел в иные края, и творил там, что хотел, но желание завладеть королевством Орды по-прежнему царило в его сердце. Валар же облеклись в форму и цвет, а так как пришли они в мир во имя любви к детям Илуватара и уповая на них, то приняли они облик, подобный тому, что предстал перед ними в видении Илуватара, отличаясь от него лишь величием и блеском. Более того, облик Валар основан на их знании зримого мира, но не мира, как он есть, и в обличии нуждаются они так, как мы в одеждах. Мы же можем сбросить одеяние без урона для себя. Так и валар могут, если пожелают, являться необлаченными, и тогда даже эльдер не могут их видеть со всей ясностью, хотя бы и находясь рядом. Но облекаясь в зримую форму, одни валар принимают образ мужчин, другие – женщин, ибо изначально различались они так по нраву своему, и нрав их лишь воплощается в выборе каждого – но не диктуется их выбором, точно так же, как среди нас мужчину и женщину различают по одеждам, но не одежда делает их мужчиной и женщиной, однако же обличье, что принимают великие, не всегда подобно облику королей и королев среди детей и луватора, ибо иногда они облекаются в собственные мысли, и видимы как образы величественные и грозные. И призвали к себе Валар немало сотоварищей, как меньших, так и тех, что почти не уступали им в могуществе. И трудились они сообща, придавая земле законченность и упорядочивая хаос. И увидел Мелькор, что делается в Орде, что Валар ступают по земле, как видимые силы, облаченные в одежды мира, являясь взору прекрасными и всемогущими, и благостными, что земля становится точно сад на радость им, ибо укращено буйство стихий. И возросла его зависть, принял и он зримое обличие, но из-за нрава его и кипевшей в сердце злобы облик был, облик его был темным и пугающим. И сошел он в Орду в ореоле величия и мощи, затмевая прочих валар, точно скала в море, вершина коей вознеслась выше облаков, одетая льдом. увенчанная дымом и пламенем, и взор его иссушал жаром и пронзал смертельным холодом. Так началась первая битва Валар с Мелькором за владение Ордой, но о тех бурях мало что ведомо эльфам, ибо то, что знают они, известно им от самих Валар, их наставников, с коими беседовали эльдер в земле Валинор. Только немногое рассказывали им Валар о тех войнах, что случилось до прихода эльфов. Однако говорится среди Эльдар, что Валар всегда стремились, вопреки Мелькору, править землей, подготавливая ее к приходу перворожденных. Воздвигли они земли, но Мелькор уничтожил их. Долины углубили они, но Мелькор засыпал их. Горы изваяли они, но Мелькор их обрушил. Моря они наполнили, а Мелькор расплескал их, и не было в Орде покоя и мира, чтобы хоть что-то успело пойти в рост, ибо как только начинали валор новый труд, Мелькор разрушал или искажал его плоды. Однако, не вовсе напрасными были их старания, и хотя нигде и ни в чем не воплотились полностью замыслы и воля валор, и очертания и краски всего на свете оказались иными, нежели было вначале задумано. Все же Земля медленно обретала форму и застывала. Так, наконец, было создано жилище для детей Илуватара в глубинах времени среди бесчисленных звезд.